Део экс-машина или неожиданная развязка. Ламанта распахивает глаза, застыв при звуке голоса кого-то, кого он еще не видел. Точнее, я думаю, что он распахнул глаза, застыл и так далее, потому что я перестала выглядывать из-за ног Берганца и макью и поднимаюсь, поэтому уже ничего не вижу. Зато всего через мгновение аккуратно протискиваюсь между комиссаром и агентом и вхожу в кухню. И вот теперь снова вижу перед собой уставившегося на меня Ламанту. Я знаю, что он видит. Мой непромокаемый черный плащ, фиолетовую помаду, высокие сапоги с заклепками, челку цвета вороного крыла, закрывающую левый глаз. Знаю также, что видит Бьянка, уже знакомое лицо ее призрака пера. Глаза у нее загораются, но я не смотрю в ответ. «Вы кто?» — недоверчиво спрашивает Ламанта. Недоверчивый тип с ножом в руке в принципе не может означать ничего хорошего. «Бьянка», — отвечаю я, — «настоящая». Ламанта теряет дар речи. Берганца смак я тоже. Все слышат, как бабочка хлопает крылышками где-то в Мексике: Это как? нахмурившись, уточняет Ламанта. То есть, меня зовут не Бьянка, я не это имела в виду мое имя Сильвана для друзей Вани, объясняю я. Но я, так кто пишет книги, которые потом подписывает Бьянка, и на которых потом появляется ее фотография. Сеньор Ламанта, это тайна, потому что издательство категорически запретило любые намеки во избежания глазки. Но Бьянка, которую вы знаете, которую знают все. Не более чем статистка. Пустышка. Та, что на самом деле пишет книги. Что ж, это я. Ух, ничего себе. Если бы напряжение и чувство ответственности не разъедали меня изнутри, я бы почти могла насладиться оригинальностью ситуации. Хоть раз в жизни мне действительно пригодилась способность быть чьим-то альтер-эго. Ламанта какое-то время смотрит на меня. Потом на Бьянку, которая, в свою очередь, поднимает на него полные ужаса глаза. А потом Ламанта вновь переводит взгляд на меня. Хотите сказать, что эта дрянь просто Самозванка. Именно так. Эта женщина, которую вы вот уже столько дней отчаянно просите вызвать ангелов, просто не может вызывать ангелов, потому что никогда и не могла. У нее никогда не было таких способностей. Это просто образ, что-то вроде актрисы, которая издательство заплатила за роль. Ламанта весь окоченел. Пока я говорила, его глаза делались все больше и больше. Теперь там читается крайнее возмущение. И как тут удивляться? Точно такое же выражение появилось бы в глазах любого читателя книг Бьянки. Стоило бы ему узнать, что его героиня фальшивка. Но, как ни странно, в них читается и облегчение. Но... но почему? Зачем нас всех так обманывать? Ламанта вдруг резко снова оборачивается к Бьянке, и Макью, который принимает движение за угрозу, слегка подается вперед, но Берганца тут же все замечает. «Опусти пистолет». «Но... опусти!» Берганца говорит серьезно, но спокойно. «Теперь это ее дело». Знак ли доверия это или блеф, чтобы я почувствовала в себе силы справиться и закончить работу, я не знаю. Не так и важно. Про себя я уже решила, что, когда закончу свою партию, он в любом случае будет мне доверять. Отличный вопрос, сеньор Ламанта. Что ж, откровенно говоря, а вы бы вообще подошли к книгам Бьянки, если бы Бьянка выглядела как я? И улыбаюсь. Как обычно, сложно сказать, что мои улыбки в фиолетовом обрамлении получаются особенно теплыми. В этот раз, однако, это пригодилось. Видите? Киваю. Издатели прекрасно все поняли. Никто бы не стал слушать и не открыл бы сердце посланием Бьянки, если бы Бьянкой была я. Но эта женщина позволила использовать свое милое, успокаивающее, доброе лицо, и таким образом позволила глазу божественного распространиться, нести покой тем, кому он необходим. Поднимаю палец в поучительном жесте, который выучила у самой же Бьянки. «Позвольте подчеркнуть, что сеньора в этой хитрости никак не виновата», — добавляя я. Она просто выполняла порученное ей задание. Оказалась ли эта роль полезной? Конечно. Получила ли она деньги и славу? Без сомнения. Но она также сделала большое доброе дело, потому что именно благодаря ей послания ангелов стали доступны. И вообще-то, сеньор Ламанта, вы и все остальные, кто полюбил ангельские хроники, не должны считать ее обманщицей, а должны поблагодарить от всего сердца. Рука Ламанта все еще сжимает нож, который по-прежнему прижат к шее Бьянке, но теперь, мне кажется, не с такой силой. Получается начинает доходить до Ламанты. «Получается, на самом деле это вы... вы так кто... кто говорит с ангелами?» «Да, это я». Снова улыбаюсь. «Это на меня вы должны были обижаться и просить вызвать их. Мне очень жаль, я не могла этого знать. А Бьянка не могла вам сказать, иначе бы издатели ее уволили. Ангелы потеряли бы единственный способ передавать послания людям». Теперь Ламанта смотрит на Бьянку уже по-другому, почти с огорчением. Но нож все же остается на месте. А откуда мне знать, что меня опять не обманывают? Вдруг сквозь зубы уточняет он. В этот раз, очевидно, имеясь в виду уже я. Потому что ангелы говорили со мной о вас, Джералама, Отвечаю я. Ламанта медлит. Будь у меня глаза на затылке, точно бы прочитала во взгляде Макья четкое. Какого хрена вы творите? Об выражение берганца, скорее всего, ничего бы не прочитала. Но готова дать руку на отсечение, мысли у него точно такие же. Какого хрена? Действительно вырывается у Макью, но едва слышно. Вот именно. Прекрасное резюме. Они говорили с вами обо мне? Что ж, послушаем. все тем же тоном цидит Ламанта. Хорошо, я концентрируюсь. Стараюсь освежить в памяти тот стиль, которым писала книгу Бьянки. Причудливый, цветистый, которым говорят её ангелы. Её грёбаные несуществующие ангелы, которых я никогда не видела и не увижу. Но это не важно, так как я знаю абсолютно точно, как они говорят. Вы были человеком рациональным, здравомыслящим, уверенным в силе науки и ума. Знали, где искать ответы, а именно в величественной упорядоченности цифр. Совершенство математики, четкость законов физики. Они говорили с вами. Вы понимали их поэтичный и безупречный язык. Они говорили вам о чем то простом и незыблемом, о существовании Бога. Замолкаю, проверить, какая реакция. Ламанта по-прежнему смотрит на меня, нахмурившись, но вид у него теперь сосредоточенный, рот чуть приоткрыт. Годами вам не нужно было ничего другого. чистота цифр, математики, властвующие над космосом, упорядочивающий хаос. Как учитель, вы всеми силами старались передать свою веру, точно как миссионер стремится распространить слово, в которое верит. Вы преподавались с полной самоотдачей, с благодарностью чудесной Вселенной, точность которой объясняли. Вы вложили в это всего себя, преданно служили своему личному Богу, Богу, сотворённому из порядка, четкости и логики. А потом? А потом что? Вызывающе спрашивает Ламанта, пожимая плечами. А потом произошел тот несчастный случай, и этого перестало хватать. Хоровая тишина Макьо, Ламанта и берганцы оглушительно. Ламанта не отводит от моего лица глаз, точно попавшая в паутину муха, а затылок буравит взгляды Макьо и берганцы Теперь уж точно все внимание Ламанты направлено на меня. И я не могу потратить его зря. Все подумали, что это просто нервное истощение. Такое случается, когда происходит подобное несчастье. Неожиданно потерять обоих родителей уже тяжело. Но так все становится практически невыносимым. Проклятая утечка газа. И уже не имело значения проведенное расследование, подтвердившее, что вашей вины в том не было. Вердикт судьи не в силах ни изгнать, ни уничтожить те неотвязные мысли. Все подумали, что ж, он не виноват. Они официально подтвердили, это просто несчастный случай. Так что теперь ему остается только привыкнуть к одиночеству и жить дальше. И все в самом деле поверили, что это просто нервное истощение правдоподобные и приходящая. Улыбка выходит горькой. Вот только не все знают, как отличить нервное истощение от настоящего экзистенциального кризиса. Один из тех мрачных, неожиданно наступающих периодов, когда дело не только в усталости, отсутствии мотивации или в нехватке сил, из-за которых жалеешь, что вообще родился на свет, а в отсутствии ответов. Верно, Джералама? Ходить в школу становилось все сложнее. Не из-за депрессии, физической невозможности вставать по утрам. Хотя и это, конечно, тоже. Но в особенности потому, что у вас больше не было ответов. Какое может быть желание чему-то научить у человека полного сомнений, который вдруг посмотрел на то, во что верил всегда, на идеальный порядок вселенной цифр и больше не смог найти там так необходимую ему уверенность? Зрачки Бьянки неожиданно расширяются. Я понимаю, что хотя рука Ламанты и не шевельнулась, нож уже не касается кожи его жертвы. Может, разница всего в полмиллиметра, но он уже не давит. Вы перестали преподавать, и стало только хуже. Появилось свободное время, которое нечем занять, где ждет одна лишь пустота и темнота. Но тогда вы хотя бы смогли посвятить себя телом и душой своим поискам. И вы, естественно, начали искать там, где уже искали многие, обоснованно полагая, что для такого всеобщего интереса должен быть повод. Вы обратились к религии. И подумали, что это может сработать. На эту мысль восстановила Бьянка своими книгами, английскими хрониками. Бьянка подтолкнула вас к выводу, что где-то ответы точно есть, и не так далеко. Найти утешение в древнем далеком боге или в Пресвятой Деве, показывающейся раз в столетие в какой-нибудь плачущей статуе, было бы непросто. Нет, вы не такой. Подобные вещи не для вас. Вам необходимо было знать совершенно точно, причем немедленно. И ангелы Бьянки были там, щедро раздавая слова любви таким же, как вы, всем людям, напуганным собственным несовершенством и ошибками, которые мы все можем совершить. Поэтому вы погрузились в ангельские хроники, прочитав их одну за другой, и стали надеяться, что эти ангелы, общительные и радушные, не только покажут вам путь к искуплению, но, может, однажды и вас самого удостоят своим появлением и успокоят вас, рассказав о ваших близких. Теперь лезвие определенно не касается шеи Бьянки, а глаза Ламанты затуманились подступающими слезами. До этой секунды я старалась смотреть прямо на него, замечая движение ножа только боковым зрением. Но сейчас меня действительно интересует только его выражение. «Ну, хорошо», — бормочет он. «Медлит», — подбирает слова. Я его не тороплю, тоже молча ожидая. «Наконец, если думаете одурачить меня этим...» Его глаза молят об утешении, но голос звучит сурово и вызывающе, будто два разных человека. Я преподаватель математики, и моя семья погибла в том... в том несчастном случае. Ничего такого, что вы, легавые, не могли раскопать в своих чертовых штуковинах, каких-нибудь базах данных или перекрестных опросах. Чувствую, как Берганца уже открыл рот раздумывает, стоит ли подтверждать, что на самом деле они с Макью секунду назад и понятия об этом не имели. Но Ламанта прав, и я не сказала ничего такого, что нельзя было бы выяснить по официальным источникам. То, что Бетти непонятно чем там занимался вместо порученного расследования, уже другой разговор. Ламанта тоже знает, что никакие ангелы для подробного рассказа об этой части его жизни, возможно, с некоторыми выдумками, не нужны. Как я говорила, этот парень не дурак. Может, моя история и заставила Макью с открыть рты. Чувствуется по вибрации за спиной. Но с Ламантой этого недостаточно. Да, в самом деле, я здесь не для того, чтобы рассказывать то, что мы все и так прекрасно знаем, Джерлама. Продолжаю я. Я здесь, чтобы передать вам кое-что от ангелов. Три сообщения. Ламанта замолкает и ждет. Первое — это что ангелы прекрасно понимают, почему вы дошли до такой крайности, чтобы увидеть их, заполнить ту пропасть, что разделяет вас, чтобы избавиться от навязчивых сомнений, чтобы Янка могла все это выдумать. Они понимают также, почему вы придумали себе три фиктивные личности, от лица которых и наполняли сеть подозрениями и вопросами об Янке. Понимают вашу тревогу, необходимость выговориться и тяжесть мук, разъедающих изнутри. Понимают ваше желание найти других читателей, которые вернули бы вам уверенность или присоединились бы к вашим сомнениям и разочарованиям. Они понимают Джаламу и прекрасно знают, что если бы ваши направленные в эфир вопросы встретили хотя бы проблеск настоящего ответа, вы бы никогда не зашли так далеко. В это я, честно говоря, сама верю. Писать на форумах провокации и вопросы об Янке Берганца был прав, приведя данные из криминологии и утверждая, что раз Ламант разделил свою личность спорщика на три — так это, вероятно, потому что он с самого начала предчувствовал, что действовать вот так, не привлекая внимания, ему потом пригодится. Но у меня также отчетливое ощущение, что этот сломленный, потерянный человек никогда и не хотел привлекать внимания, и что, если бы одному из его альтер-эго удалось получить какое-то определенное подтверждение добросовестности Бьянки, ему бы этого хватило, потому что, по сути, ничего другого он и не просил. Ламанта продолжает молча смотреть на меня, не обращая внимания на то, как дернулся за спиной Макью. Я подхожу ближе. Второе сообщение гораздо важнее Джералама. Ангелы хотят, чтобы вы знали. Вашей вины в том нет. Со всеведением, которым не обладал ни судья, ни вы сами, но которое есть у них, ангелы хотят, чтобы вы, наконец, освободились от последних сомнений. Джералама, вы не виноваты. Это не вы оставили газ открытым, пока ваши родные спали. Вашим родителям, там, где они сейчас, хорошо. Они ни в чем вас не упрекают, и вы, как и постановил судья, совершенно невиновны». Лицо Ламанты на этих словах меняется, глаза расширяются, все лицевые мышцы вздрагивают, как при землетрясении. Он судорожно ловит ртом воздух, но без единого звука. Эта реакция длится всего секунду, но затрагивает все его существо и никого не обманывает ее краткость. То, что только что случилось с Джеролама Ламантой, то, чего он сам ждал и желал очень-очень долго. А теперь третье и последнее, друг мой, — говорю я. И это самое важное, даже если вам, думаю, и так же думают ангелы, которые и это тоже понимают, даже если вам какое-то время будет казаться, что важнее всего второе. А третье — то, Джалама, что даже будь вы виноваты, все равно вам было бы разрешено простить себя и двигаться дальше, потому что вы человек. А люди иногда ошибаются. Это в их природе, и они должны и могут учиться принимать, прощать и любить себя так, как они заслуживают, потому что все они — Божье создания. Уламанты теперь совершенно явно подрагивают губы. И именно поэтому, Джералама, ангелы сознательно решили не показываться вам, потому что знают, если вы увидите их, то пойдете ниц, вымаливая прощение, а потом благодаря. Вы просили бы прощения и благодарили бы их. Но прощение и благодарность вы должны не им, а самому себе. Им не нужно ваше поклонение. Не нужно, чтобы вы так страстно желали увидеть их. Скажу вам больше. Ангелам даже не важно, верите вы в них или нет. Им это безразлично. В своей высшей мудрости и доброте им нужно только, чтобы вы верили сам в себя. Ламанта задерживает дыхание. Если бы сегодня они явились вам, вы бы на всю жизнь связали свое умиротворение и покой с воспоминанием об этом моменте. Ваше облегчение и мир в душе зависели бы от их кивка, прикосновения к лбу, но они хотят, чтобы вы знали. Вам нужно не это. Единственное, что вам необходимо, Джараламу, это посмотреть на себя новыми глазами, разрешить себе простить и полюбить себя самому, найти в себе силы и не зависеть ни от кого, ни от ваших родителей, ни от Бьянки, ни даже от ангелов. Осталось еще немного. Протягивая руку и касаясь плеча Ламанты. Один долгий миг мы смотрим друг на друга. Я — лачузарное ободряющее, выражение, которое никогда не появлялось на моем лице. Он — из бездны гнева и замешательства. Чуть не забыла. Заканчиваю я с последней улыбкой из своих запасов. Родные передают вам привет. Они из Батуфула. Пальцы ламанта разжимаются, нож падает на пол. Он опускает голову мне на плечо и тихо плачет. Через несколько минут мы снова оказываемся в полицейской машине. Ламанта покорно позволил усадить себя внутрь. Он сильно взволнован и совершенно опустошен. Я сижу справа от него, берганца слева, обьянка на переднем сиденье и смотрит прямо перед собой всю дорогу. «Мак, я должно быть потрясён недавним приключением, потому что машину ведет еще хуже, сплошными рывками и дёрганьем, так что на поворотах Бьянка слабым голосом просит его ехать помедленнее. Я тоже молчу и смотрю перед собой, но опуская руку на сиденье, и мою ладонь крепко сжимает пальцы Джералама. Не знаю, почему я так сделала. Ну ладно, лучше бы Берганца этого не заметил, но, конечно же, от него ничего не ускользает».